Глава 23. на встречу с паука-богомолом. Андрей ехал в Питер навстречу к Лере и вспоминал. Красивая, изумительно красивая и такая стремительная, как хищная птица. Пара их романтических встреч Андрею запомнились. Он тогда был настроен на продолжение романа, но... Прямо думать об этом не могу. Он помотал головой, селись сбросить нахлынувшие ощущения. Помнилось все, даже запахи, даже скрип кресел, удивительным образом отложившийся в памяти. Помнилось даже, как от страха руки стали омерзительно влажными, и он все вытирал и вытирал их о брюки Когда в зале началась драка, и кто-то из той пьяной компании полез на сцену с воплем... «Не стреляйте в пианиста! Я сейчас вамцоя цоя сбацаю!» Андрею показалось, что он провалился в свой самый кошмарный сон. Нет, не испугался он пьяного. Еще чего не хватало. Но то жуткое ощущение многоглазого-многоголосого чудовища, в которое превращается зрительный зал, когда софиты направлены на сцену, ожило в нем с немыслимой ясностью и силой. «Ощущение монстра, который сейчас накинется и сожрет», — сообразил Андрей. Заколотилось сердце, на висках выступил холодный пот. Пришлось прижать машину к обочине и влезть в мерзкое снежно-грязное месиво, чтобы отдышаться. «Я, кажется, псих», — невесело сказал себе Андрей, покосившись в зеркало заднего вида на свою побледневшую физиономию. «Нервы никуда не годятся. Не мудрено, что Лера тогда?» Ну, все прекратило. Ему было неожиданно приятно услышать, что она переживала о нем, что он ей нравится. Ну, положим, в этакую любовь любовь я не верю. И тогда-то ее особо не было, а сейчас тем более неоткуда появиться. Андрей специально принялся рассуждать о Лере, чтобы отвлечься от своей фобии. Нет, рассуждать поначалу сразу после ее звонка он был просто не в состоянии, Кружил по комнате, натыкаясь на предметы, чуть не наступил на Несси, прицепившуюся за ним озадаченным хвостиком. На возмущенный виск испуганного щенка примчалась Милка. «Ты чего?» — осторожно уточнила она. Андрей выглядел так, словно у него температура поднялась, и при этом был странно воодушевленным, так и не объяснив причину непонятного поведения. Впрочем, дальше удивил еще больше. Отправился во двор чистить снег. «Он что, личную вендетту сугробом объявил?» Недоумевающе протянула Милана вечером. «Два с половиной часа лопатой машет. О, а дрова ему зачем?» Андрей, взявшийся за топор и вовсю рубящий дрова, здорово повеселил маляра штукатуров. «Эк, его повело да понесло!» — хмыкали Вася с Димой. «Видимо, та Лера сильно поразила его воображение». Хантеров, которому доложили о появлении объекта под кодовой кличкой «Чумка», глубокомысленно хмыкнул и подумал, что для Андрея наступают нелегкие времена. «Знаю, я такой тип девиц. Помесь богомола с паучихой. А что? Это будет даже интересно. Когда Хантеров так улыбался, свидетелем всего процесса становилось как-то сильно не по себе. А ведь если дева настроена всерьез...» Можно ей даже чуточку помочь. Так, для остроты Андрюшенькиных ощущений бензинчику в костерок подлить. Хак потер сухие пальцы. Хотя, если он будет опрометчив, то до этого дела и не дойдет. Правда, обо всем этом ни Андрей, ни тем более Милана не имели ни малейшего представления. Он рубил дрова, а нас, при великим сомнением, изучала очередной кулинарный ролик. Надо попробовать, конечно, но что-то тут не то. Не может получиться вкусно, разве что мускатный орех добавить. А Лера тем временем торопливо собиралась в Питер, костеря-болвана, который вместо того, чтобы оказаться под рукой, женился и смотался так неудобно отдаленно. «Машинку еще бить из-за него?» — злилась Лера. Через день она была уже в Питере. Где-то за час до приезда в город позвонила Андрею, И тот стартовал ей навстречу. Правда, прошедший день, весьма освежающая чистка снега и рубка дров, как-то прочистили мозги и вернули способность соображать. А чего это Лера так воспылала, а? Внезапно возникшая мысль угнездилась в голове, и назойливая муха мешала вспоминать их встречи. Будь он помладше и менее опытен в роли дичи для офисных красоток, может, и откинул бы эту мыслишку куда подальше решительно и надолго. Но, как бывший директор коллектива из прекрасных и по большей части незамужних дев, как-то мне не верится в такие скрытно внезапно проявившиеся чувства. Лера-то девочка взрослая, не мелко все-таки. Лера отлично знает, что ей надо, когда и зачем. Правда, все глубокомысленные и умные рассуждения куда-то испарились, как вода от соприкосновения с раскаленной сковородкой — Стоило только Лере повиснуть у него на шее. Вот мужики, до да чего ж предсказуемые. Глаза мутные, вид дурацкий и повело. Внутренний монолог Леры абсолютно не соответствовал ее речи, которая была предназначена принцу. Когда сидели в ресторане, у Андрея зазвонил смартфон. Да, мил Андрей не думал скрывать от Милки, куда едет. Нет, ну честно, а что такого-то? Жена-то они фиктивна, их брак — это просто бумажка. Саму Милку он знает несоизмеримо хуже, чем Леру, с которой у них, вообще-то, близкие отношения были. Пусть недолго, но были. Так что ничего странного в том, что уезжая, он сказал девчонке о том, что едет на встречу с подругой, на самом-то деле не было. К тому же ему нужно было Милкино одобрение на получение денег, ну не с пустыми же карманами ему в ресторан девушку вести. Вообще-то и реакция Милы была весьма хладнокровной. «Не забудь вовремя вернуться. И да, купи где-нибудь по дороге мускатный орех». «Ладно, ладно. Если не забуду, куплю». Сама Милана только плечами пожала. Эта фраза означала, что он точно забудет, и надо напомнить. «Вот папа точно так же говорит, когда сходу услышал и забыл». Вздохнула Милана. Отлучка Андрея ее ничуть не смутило. Даже напротив появилась кое-какая мысль. Нет, наверное, будь у них более доверительные отношения, то появилось бы некое чувство собственницы. Мол, как это? Муж уехал к какой-то выдре-в-выдре? Только вот Милана отлично понимала, что муж он только в свидетельстве о браке, а так сосед. Нельзя же соседа ревновать. А вот мысль следовало обдумать. Воодушевление, с которым Андрей уехал навстречу, заставляла призадуматься, а еще... еще посмотреть договор и поулыбаться коварной улыбкой. «Но, папусь, ты был прав. Договоры и правда надо читать внимательно и вдумчиво», промурлыкала Милана, зашуршав своим экземпляром. «Кажется, кто-то попал, а я, наоборот, вполне себе могу оказаться с приличной суммой. А если измена повторится, то контракт разрывается», «И мне выплачивается все, что полагалось нам на двоих получить за год. А у него... Ого! А у него изымается в счет этого квартира!» Милана замурлыкала какую-то легкомысленную песенку, размешивая тесто и обдумывая, что начнет работать над второй книгой, как и запланировала. Через час она вдруг поняла, что книга не обдумывается, хоть ты тресни. Настроение почему-то скатилось на нулевую отметку — а тесто даже и не думает всходить. «Ты чего, а?» Она приподняла край полотенчика и заглянула в миску. «С ума сошло? Дрожжи те же, тепло, все тебе дали, а ты лежишь как блин». Тесто молчало, притих дом, даже неунывающая Несси, уловив настрой хозяйки, унылой персиковой тряпочкой лежала на диванчике. «Ну что? Что?» Сердито спросила Милана у своего отражения в полированном боку холодильника. «Я же не заставляла его ехать. Он сам, сам подорвался и усвистал. Да потом, может, он и не это, может, просто в ресторан, и все». Настроение подняло голову, укоризненно ей покачало и упало обратно. тфу отреагировала Милана. «И тебе тоже тьфу!» Фыркнула она в сторону миски. «Я что, заботиться о нем должна? Переживать, да?» — Да кто он мне? Правильно, никто и звать никак. Да он мне даже не нравится. Мне совсем другой типаж подходит. Несси вздохнула неожиданно громко для столь маленького существа, и Милана, пригорюнившись, перетащила щенка к себе на колени. — Ты не понимаешь. Это вот все. Насилие. Она обвела рукой кухню и невольно поежилась, словно обидела кого-то незаслуженно. «Но я же не хотела всего этого. Я собиралась книгу написать, а не торчать тут с этим дрюничкой». Тут же ей невольно пришло в голову, что если бы ее тут не было, то замерзла бы Несси в своей переноске. «Ой, правда?» Милана прижала щенка к себе и стала вспоминать, что еще было хорошего за это время. «Новый год и Рождество, и Аня я помогла, а так могла бы и не заметить ее сообщение». И готовить мне понравилось, а я-то и не знала. И Андрей... Нет, он мне не нужен, конечно, он вредный, а временами еще и крайне противный, но... Но вспомнилась легкая и светлая музыка, которую он играл для нее в Рождество. И на душе стало легче и теплее. Он же на сто процентов этот пункт пропустил. Он тогда так злился, что только искры разве что не летели. А ведь сейчас запросто может потерять и деньги, и квартиру. И куда ему потом деваться? С одной стороны, проблема была ни разу не Миланина. А с другой? Даже собаку-то так не выгонишь. Будешь думать, о как она потом жить будет. А уж человека. Думала Милана, подтягивая к себе смартфон. Ну и ладно. Делаю какую-то глупость. Так что, я права на глупости не имею? Имею. С гордостью выпрямилась Милана, набирая номер мужа. Да, Милл. Голос был слышен сквозь ресторанный шум и мелодичный смех какой-то девицы. «Ты про мускатный орех помнишь?» — нарочито строго спросила Милана. «Про мускатный? Э -э, извини, забыл». «Дрон, посмотри, какая прелесть!» Чужой женский голос был совсем близко от микрофона. «На шее она у него повисла, что ли?» — машинально подумала Милана, правда, тут же себя одернула. Ей-то какое дело!» А вслух сказала совсем другое. «Дрюнечка, ты про мускат забыл, и про штрафной пункт нашего договора?» «Сколько раз мне тебя просить? Не называй меня так!» Взвился Андрей. «Какой еще пункт?» «А вот я тебе сейчас вышлю фотку». Брякнуло сообщение. Андрей увеличил, вчитался, а потом свободной рукой взялся за голову. елки палки моталки Я его вообще пропустил!» «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!» — вздохнула Милана. «Ладно, сам думай, что делать. А я пойду, тесто у меня там валяется». Лера, которая легко и непринужденно вскружила голову принцу, воспользовавшись природным обаянием, немалым опытом и капелькой натурального афродизиака, ничего не поняла. Только что было все прекрасно. Дрон смотрел только на нее, глаз не сводил — Выдавал совершенно предсказуемые фразы, короче, все шло в нужном ей направлении. И тут — раз, и как ведро с ледяной водой на него вылили. «Дрон, что случилось? Это жена твоя звонила?» Лера подпустила в слово «жена» столько яда, что если бы оно могло скончаться, то уже валялось бы вверх лапками. «Она!» «Слушай, Лер, по поводу сегодняшней встречи придется все отменить». «Да почему? Почему?» — взвелась Лера. «У нас контракт. Я не прочитал несколько важных пунктов. В случае однократной измены я лишаюсь дохода на три месяца, то есть всего дохода полностью, а в случае повторной измены контракт разрывается. Милке достается все, а у меня и квартиры не будет. Контракт у нас год». Лера начала было что-то говорить, но вместо слов получился только маловнятный скрип. Принц без денег ее не интересовал, а без денег и квартиры и вовсе оказывался претендентом на моральное уничижение и растаптывание каблучками по паркету.